9. Ну, это так, ностальгические воспоминания. Прежде чем уехать из волшебного бора, мать открыла багажник и расстегнула лежащую там спортивную сумку. — Вам не трудно будет надеть? Короче, вот. Несмотря на вежливую форму, это был не вопрос. — Приказ. — Надеть? — удивленно переспросил я. — Вам будет чуть великоват, но не страшно. Я залез в сумку, почему я ей подчинялся, и вытащил оттуда синий комбинезон, какой носят водопроводчики, электрики и прочие мастеровые. Я сказала соседке, что привезу из Сталина специалиста, чтобы он починил отопительный котел, сказала мать в ответ на мой недоуменный взгляд. А как еще я могу объяснить ваше присутствие в своем доме? В этом вынужден признать был свой резон. Эстонцы в своей массе народ крупный, Поиск комбинезона доходил мне чуть ли не до подмышек. «Что?» — мать ухмылялась. «Ничего, ничего, простите. Я сейчас поправлю». Она повернула меня спиной и подтянула лямки. «Мастеровые всего мира люди практичные, и комбинезоны у них всеразмерные». «А штанины можно подвернуть?» — сказала она, разглаживая комбинезон на моей груди. «Заботливая мать не коснулась бы меня бережнее». Эта женщина с мужским именем не переставала меня удивлять. Позже в машине я опять поймал на ее губах усмешку. Я, наверное, действительно выглядел смешным. Хрупкий латинин, утопающий в одеждах могучих северян. Одноэтажный с небольшой мансардой дом Мати стоял под редкими высокими соснами, одна из которых поскрипывала на ветру. Моря видно не было. Перед нами по обе стороны улочки стояли достаточно скромные, видимо, еще с советских времен, дачи. Но вокруг было так тихо, что и здесь слышался мерный, одновременно волнующий и успокаивающий шум прибоя. Мать что-то громко приказала мне по-эстонски. Я, естественно, не понял, но залез в багажник и достал сумку. Я угадал правильно. Моя спутница кивнула и открыла калитку во двор. В окне соседней дачи... Появилось и тут же исчезло женское лицо. Я успел заметить очки в толстой оправе и седые кудряшки. Ключ от дома полковник разведки прятал так. Слева от входной двери в большом напольном горшке росла уже отсветшая фуксия. Мать покачнула горшок, стоявший на плоских камнях, и вытащила из-под него плоский же ключ. «Зачем вы прячете ключ, раз вы живете одна?» Не удержавшись, полюбопытствовал я. «А если я его потеряю?» «А если у меня его вытащат в городе?» Мать победно повертела ключом у меня перед носом. «А так я всегда уверена, что буду ночевать в своей постели». «Но ведь так о нем может знать каждый водопроводчик». «А, ко мне никто не ходит». Это при том, что она вдруг решила, что ее жизнь подвергается опасности. Мать повернула ключ в замке и вошла в дом. Последовав за ней, я прижал палец к губам, Достал свой карманный компьютер и снова включил определитель жучков. Моя коллега опять дернула плечом, чтобы показать, как все эти новомодные глупости ее забавляют. «Теперь можем говорить?» С издевкой спросила Мати. «Вы видели ее?» «Кого?» «Соседку с той дачи». «Видел. Я подозреваю, что она как-то связана с мышами. Идемте наверх». Я поднялся вслед за ней в мансарду. Окно, выходящее на соседнюю дачу, было занавешено легкой серой шторой, перед которой на штативе стояло нечто вроде подзорной трубы. Я даже вздрогнул, увидев, как мать приникла к видоискателю. Точно у нее крыша поехала. — Вот, полюбуйтесь сами! — торжествующе воскликнула мать. Тут я понял. Окно на самом деле было затянуто мелкой сеткой, как от комаров. Снаружи она оказалась сплошной, вроде бы занавеской. Но поскольку зрительная труба стояла вплотную к окну, изнутри можно было наблюдать за домом, не боясь быть раскрытым. Я нагнулся к глазку. Зрительная труба оказалась направленной на окно первого этажа. Оно до половины было закрыто вышитыми бежевыми занавесками, а поверх них виднелась висящая на стене полка. И что я должен там увидеть? недоуменно поинтересовался я. Вы что, совсем слепой? прошипела мать. Она оттолкнула меня, приникла к видоискателю и снова посторонилась. «Вон же она!» «Как можно не увидеть?» Я послушно пригляделся. Большого выбора объектов у меня не было. То, что имела в виду мать, не могло быть ничем иным, кроме как небольшим продолговатым предметом, лежащим на полке. «Кто она?» — спросил я, не реагируя на раздраженный тон полковника советской разведки. «Бритва!» «Электрическая бритва — это такой предмет, которым мужчины водят по щекам, чтобы на них не росла борода». Я пригляделся. Действительно, похоже на электробритву. «И что тут странного? А то, что моя соседка живет в доме одна...» Мать по-прежнему шипела, как раскаленная сковородка, поражаясь моей тупости. «Может быть, для нее это предмет, которым она пользуется сама? Многие женщины бреют ноги. Ага» чтобы принимать любовника в 74 года. Бритву мог забыть ее брат или сын, сделал еще одно предположение я. В следующее воскресенье приедет и заберет. Марат есть сын, — ядовито согласилась мать. Только он работает в Финляндии и в последний раз был здесь месяца два назад. И что, он не мог забыть свою бритву? Или специально оставить у матери запасную? Мог. Но она то лежит на полке, то исчезает и снова появляется. — И какое вы делаете заключение? — В доме живет мужчина. — Но об этом в поселке никто не знает. — Тот самый мужчина, который убивает мышей? — Я специально не сказал белых. Мать исмерила меня взглядом. — Тот самый, в которого вы поверите, когда он трахнет вас по башке? — По части незатейливого, но энергичного сарказма соревноваться с ней было бессмысленно. «Я сделаю нам чаю», — заявила Мати, повернулась и исчезла в бойком стуке каблучков по деревянным ступенькам. Я присел на кровать, чтобы немного успокоиться. Я давно, может быть, никогда, не оказывался в более дурацком положении. Со мной, тоже, кстати, полковником российской разведки... Но в первую очередь уважаемым американским гражданином, не очень важным, но все же членам Нью-Йоркского приличного общества, знакомого с мультимиллионерами и полудюжиной миллиардеров, которые определяют политику своего государства и экономику большей части земного шара, обращались как с мальчиком на побегушках. Хорошо, она женщина, и она считает, что попала в беду. Но почему она уверена, что может как хочет помыкать человеком, примчавшимся, ей на помощь.